Глава девятая Гордон Мидлтон смотрел, как мимо дома колоннами подвое маршируют дети. В такт песни, едва доносившейся до слуха Гордона, сквозь оконное стекло, они размахивали бумажными фонариками. Потом хвост колонны смешался с передними рядами, ребята образовали прямоугольник и зажгли желто-красные фонарики, которые в холодных и бледных октябрьских сумерках были похожи на светлячков. Гордона охватило вдруг тоскливое чувство. Он вспомнил о своей родной деревеньке в Нью-Хэмпшире, давным-давно им покинутой. холодную скупую красу ее окрестностей, ночной воздух, в котором мерцали звездочки светлячков, и где, как и здесь, с наступлением зимы, все, казалось, умирало. Не поворачивая головы, Гордон спросил профессор: о чем поют эти дети с фонариками. Профессор сидел у шахматного столика, удовлетворенно глядя на учиненный им противнику разгром. В его кожаном портфеле лежали два бутерброда, которые он захватил из дому, и две пачки сигарет, двухнедельное жалование за уроки немецкого языка Гордону Мидлтону. Сигарету он отдаст своему сыну, когда поедет навестить его в Нюрнберг. Ему придется опять выправлять себе разрешение на приезд. В конце концов, если великие миры сего могут иметь посетителей, чем его сын хуже? — Они поют песенку об октябрьском празднике, — сказал профессор задумчиво, — о том, что ночи становятся длиннее. — А почему фонарики? — спросил Гордон. — Сам не знаю, это какой-то древний обычай, чтобы освещать путь. Профессор подавил раздражение. Ему хотелось призвать этого американца вернуться к игре и довершить бойню. но хотя американец никогда не вел себя как победитель профессор ни на мгновение не забывал что он побежденный и в глубине души таил затаенный стыд за собственного сына гордон мидлтон открыл окно и в комнату наполнив ее кристально чистым звоном и свежестью словно октябрьский ветер воспарив над улицей ворвалась песня он слушал внимательно пытаясь применить свои новые познания в немецком, что ему удалось без труда. Дети пели, четко выговаривая простые слова. Они пели «Гори, гори, мой огонек!» «Только моя любовь не загорается!» «Как будто у их родителей нет более существенных вещей, чем клеить для них эти фонарики», — сказал Гордон, разобрав слова песни. «На небе пылают звезды. а мы горим на земле и потом на длинной ноте веселый припев который в сумерках звучал довольно печально мой огонек угас и мы идем домой а завтра утром мы вернемся гордон мидлтон увидел как по корфюрстон аллей мозг идет сквозь гущу фонариков и толпу поющих детей идет мой приятель — сказал Гордон профессору. Гордон подошел к шахматному столику и указательным пальцем повалил своего короля. Профессор улыбнулся и вежливо сказал, — у вас была возможность выиграть. Профессор побаивался всех молодых людей, суровых, грубоватых немецких парней, у которых за плечами были годы войны и поражения, но еще больше этих. вечно пьяных молодых американцев, которые могут без лишних слов убить просто по пьянке, зная, что им за это ничего не будет. Но друзья этого Мидлтона, конечно же, не опасны. В этом его убедил сам Гер Мидлтон и сам Гер Мидлтон действовал на профессора успокаивающе. Он был своеобразной карикатурой на янки с этим его длинным неловким плохо склеенным туловищем, выдающимся кадыком, длинным костистым носом и квадратным ртом. Он некогда учительствовал в небольшом городке в Новой Англии. Профессор подавил улыбку, думая про себя, как в прошлом эти жалкие провинциальные учителя присмыкались перед Гером профессором, а теперь его титул и ученость ничего не значит. Присмыкаться приходится ему. В дверь позвонили, и Гордон пошел открывать. Профессор встал, нервно одернул пиджак, поправил галстук. Всем своим коротким телом с отвисшим животиком он вытянулся по стойке смирно и стал смотреть на дверь. Профессор увидел высокого, смуглого парня. На вид ему было не больше двадцати четырех, не старше его собственного сына. Но у этого парня были серьезные карие глаза и суровое, даже угрюмое лицо. которое можно было назвать едва ли неуродливым. На нем был надет офицерский зеленый мундир, на рукаве бело-голубая нашивка, говорившая о его гражданской должности. Двигался он упругой легкой походкой спортсмена, которая со стороны могла бы показаться даже расхлябанной. Когда Гордон представил их друг другу, профессор сказал «Очень рад с вами познакомиться» и протянул руку. Он старался сохранять достоинство, но сразу понял, что произнес эти слова подобострастно и улыбкой выдал свое волнение. Он заметил, что глаза парня посуровели, и он резко отдернул ладонь после короткого рукопожатия. Поняв, что он чем-то оскорбил этого юного воина, профессор затрепетал, сел и стал расставлять шахматные фигуры. «Не хотите ли сыграть?» — спросил он моску и попытался подавить извиняющуюся улыбку. Гордон подвел Моску к столику и сказал, «Давай посмотрим, на что ты способен, Уолтер. Мне с профессором не справиться». Моска сел за столик напротив профессора. «Не ждите от меня чего-то сверхъестественного. Гордон научил меня играть в шахматы месяц назад». Профессор, понимающе кивнул и пробормотал. Пожалуйста, играйте белыми. И мозга сделал первый ход. Профессор углубился в игру и перестал нервничать. Все они применяют простейшие дебюты, эти американцы. Но если провинциальный учительшка играл осторожно, умно, хотя и без вдохновения, этот играет с юношеской горячностью. — Не подумал профессор, и в несколько тонких ходов разбил стремительную атаку белых, а затем быстро и хладнокровно атаковал незащищенных слонов и ладью и уничтожил выдвинувшиеся вперед, но не имеющие поддержки, пешки. — Вы слишком сильный противник, профессор, — сказал парень, и профессор облегченно отметил, что в его голосе не было угрожающих ноток. Но потом, без всякого перехода, Мозга сказал по-немецки. «Я бы хотел, чтобы вы давали уроки английского моей невесте два раза в неделю. Сколько это будет стоить?» Профессор покраснел. «Как же это унизительно! Словно какой-то торгаш!» «Сколько вы сочтете нужным?» — сказал он сухо. — Ну, вы ведь неплохо говорите по-немецки. Почему вы не учите ее сами? — Я пробовал, — ответил Моска. но она хочет выучить структуру, языка, грамматику, все как положено. — Пачка сигарет за два урока. Этого будет достаточно? Профессор кивнул. Моска попросил у Гордона карандаш и стал писать на клочке бумаги. Он передал записку профессору и сказал... Это вам на тот случай, если вас не будут пропускать в том, где я живу. Там же адрес. Спасибо. Профессор почти поклонился ему. Завтра вечером вам удобно? Конечно, — ответил мозг. Под окнами пронзительно засигналил джип. Это, наверное, Лео, — предположил мозг. Мы едем в офицерский клуб. Не хочешь с нами, Гордон? Нет, — сказал Гордон. «Это тот парень, что сидел в Бухенвальде?» И когда моска утвердительно кивнул, добавил, «Пусть он зайдет на секунду, я хочу с ним поговорить». моска подошел к окну, распахнул ставни и крикнул, «Зайди!» Было уже совсем темно, и дети с фонариками скрылись из виду. Лео вошел в комнату, поздоровался с Гордоном и сухо бросил профессору. «Ангенэхм! Примечание? Здесь здравствуйте!» Профессор поклонился, взял свой портфель и сказал Гордону, «Мне пора». Гордон проводил его до двери, и они обменялись рукопожатием. Потом Гордон пошел на кухню. Его жена сидела там за столом и обсуждала с Йоргеном цены на какие-то товары черного рынка. Йорген держался вежливо, уверенно и с чувством собственного достоинства. Оба понимали, что она сейчас сделает выгодную покупку. Йорген любил иметь дело с качественным товаром. На стуле лежал внушительный почти фут толщиной отрез красной, богатый на вид шерстяной ткани. «Чудесно, не правда ли, Гордон?» — спросила его Энн Миддлтон. Сладким голосом, это была пухленькая женщина с добродушным лицом, хотя и решительным подбородком и хитроватыми глазами. Гордон в свойственной ему манере промычал что-то нечленораздельное в знак согласия и потом сказал, «Ну, если ты закончила дела, я хочу, чтобы ты познакомилась с моими друзьями». Йорген торопливо заглотнул кофе и стал набивать свой портфель мясными консервами, которые стояли на столе. «Ну, я пошел», — сказал он. «Не забудьте принести шерсти на костюм мужу», — строго сказал ему Энн Мидлтон. Йорген развел руками. «Конечно, дорогая леди, самое позднее на следующей неделе». Энн Мидлтон заперла дверь черного входа за Йоргеном, потом открыла ключом дверцу буфета, достала оттуда бутылку виски и несколько бутылочек Кока-Колы, «Приятно делать дела с Йоргиным. Он никогда не приносит барахла», — сказала она, и они пошли в гостиную. Представив присутствующих друг другу, Гордон погрузился в глубокое кресло, не вслушиваясь в болтовню жены. Он почти мучительно ощущал чужую атмосферу этой комнаты в реквизированном доме, где ему приходится жить среди вещей, не имеющих памяти. не вызывающих никаких ассоциаций, где никто не знает, кто повесил эти картины или кто садился к этому фортепиано у стены, где мебель была наскоро и бессистемно расставлена по комнатам. Но эти предательские ощущения были ему вовсе не в нове. Он уже ощущал нечто подобное, когда приезжал навестить родителей перед отправкой на фронт. В отчим доме, где стояла мебель, принадлежавшая его старинным предкам, Целуя сухие щеки матери и отца, щеки, задубевшие в суровом северном климате, он уже знал, что не вернется назад, как не вернутся другие молодые ребята, ушедшие на войну или в большие города на фабрике, и что эту землю, закованную в зимнюю красоту, будут населять лишь старики с волосами белыми, как тот снег, что лежит на острых, зазубренных гребнях ближних гор. В его спальне висел большой портрет Маркса, который его мать принимала за картину неведомого художника. Он гордился своей эрудицией, и его немного раздражала ее необразованность. Наверное, портрет до сих пор висит там на стене. Энн наполнила стаканы слабыми коктейлями, виски выдавалась по карточкам, и она время от времени обменивала спиртное на черном рынке. Гордон спросил Лео, — это не в вашем концлагере заключенные погибли при налете авиации союзников? — Да, — ответил Лео, — я помню этот налет. Но, поверьте, мы не осуждали ваших летчиков. Я читал, что во время этого налета погиб Тельман, лидер коммунистов. Вы знали его? Голос Гордона впервые за весь вечер прозвучал громко и даже звонко. «Это странный случай», — сказал Лео. «Тельмана привезли в лагерь через два дня после бомбежки, во время которой, как считается, он погиб. Потом его быстро увезли. А потом мы услышали о его смерти. Кое-кто даже шутил по этому поводу». Гордон взволнованно вздохнул. «А вы с ним встречались?» «Нет», — ответил Лео. Я знаю об этом потому, что многие капо-старосты были коммунистами. Их первыми отправляли в лагеря, и, конечно, они потом неплохо устраивались. Я даже слышал, что они умудрились припрятать какие-то деликатесы и спиртное, чтобы устроить маленький банкет в честь Тельмана, но ничего не вышло. Он был постоянно под особым наблюдением. Гордон с печально торжественным видом кивал головой. Он сказал жене тихо, еле сдерживая гнев. «Тебе ясно, кто был подлинным врагом фашизма?» Лео раздраженно возразил. «Коммунисты вовсе не были мучениками. Один капо находил удовольствие в том, что забивал самых немощных до смерти. Он много чего еще делал, о чем я не могу рассказывать в присутствии вашей жены». Гордон прямо-таки рассверепел при этих словах, и его обычно спокойное лицо исказило гримас. Эн поспешно сказал, обращаясь к мозге, — приходите как-нибудь к нам на ужин со своей девушкой, и вы, Лео. Они стали обговаривать дату встречи, чтобы дать возможность Гордону немного остыть. Вдруг Гордон сказал Лео, — я не верю, что этот человек был коммунистом. Может быть, когда-то он и состоял в партии, но он был либо ренегатом, либо провокатором. При этих словах Энн и Лео расхохотались, а мозг обратил свое смуглое лицо к Гордону и сказал, «Этот парень просидел в лагере черт знает сколько. Ты понимаешь, как это могло на него подействовать?» И Лео добавил почти примирительно, Да, он был один из самых старосидящих. В комнате наверху заплакал ребенок, и Гордон пошел туда и принес ребенка-здоровичка, выглядевшего много старше своих шести месяцев. Гордон ловко поменял ему пеленки, демонстрируя всем свою сноровку. — Ему это удается лучше, чем мне, — сказала Энн. — И он любит это делать, не то что я... — Ребята, почему бы вам не провести вечер с нами, вместо того, чтобы тащиться в клуб? — спросил Гордон. — Да, — подхватила Энн. — Оставайтесь. — Мы еще посидим немного, — сказал Моска. — Но в десять мы должны встретиться с Эдди Кассиным в клубе. Он пошел в оперу. Эн Мидлтон фыркнула. — О, да, могу спорить, он сейчас слушает оперу. Кроме того, добавил Моска, сегодня в клубе мальчишник, и шоу обещает быть потрясающим. Лео никогда еще не был на армейском мальчишнике, он должен обязательно там побывать. Проводив их до двери, Гордон сказал Моске, «Мы никогда не выбираем полностью свою норму по карточке. Если тебе понадобится что-нибудь из круп или консервов, скажи мне». Я отдам тебе неиспользованный талон. Гордон запер за ними дверь и вернулся в гостиную. Эн сказала ему. — Как не стыдно, Гордон. Ты был так груб с Лео. Гордон, понимая, что в ее устах это замечание звучало самым суровым выговором, заметил решительно. И все же я уверен, что этот человек был провокатором. На этот раз жена не улыбнулась. Мягкие розоватые огни угасли. Эдди Кессин подался вперед в кресле и зааплодировал вместе со всеми, когда старый седовласый дирижер появился за пультом и постучал палочкой по пипитру. Занавес раздвинулся. Зазвучала музыка, тихо, но проникновенно. Эдди сразу забыл, что находится в школьной аудитории, что вокруг сидят немцы, и два рослых русских офицера загораживают спинами сцену. Теперь он лишь созерцал знакомые персонажи на сцене и рукой обхватил челюсть, чтобы сдержать чрезмерно эмоциональную мимику. На сцене мужчина и женщина, которые вначале признавались в любви, теперь пели о том, Как ненавидят друг друга! Мужчина в крестьянском костюме выражал свою ярость мощно и красиво то на высоких, то на низких нотах. Оркестр, не заглушая его голоса, вел мелодию, и звук накатывал и опадал, словно волна прибоя, в некоторых местах затихая вовсе. Пронзительный голос певицы прорезывал его арию, и оркестр эхом повторял пропетые ими музыкальные фразы. Мужчина оттолкнул от себя женщину с такой силой, что она, повернувшись вокруг своей оси, упала на пол, буквально ударившись лбом о дощатое покрытие сцены. Она тут же встала на ноги, выражая свою обиду и негодование пронзительно, но мелодично, и когда мужчина стал ей угрожать, она отвергла все его обвинения. И вдруг голос певца голоса хора и оркестр умолкли, И певица, признав свою вину и сменив негодование на покорность, запела октавой ниже, мягче, запела о смерти, о горе, о физической любви, во власти которой находятся все люди. Мужчина схватил женщину за волосы и прямо на глазах Эдди Кессена всадил ей в грудь кинжал. Она громко воззвала на помощь. и ее любовник умер вместе с ней, а трубы и скрипки грянули крещенно, и певец исполнил последние строчки своей арии, долго и мощно воспевая отмщенное чувство, страсть и безутешное горе. Занавес сомкнулся. Русские офицеры в зелено-золотых мундирах неистово хлопали, казалось, громче всех в зале. Эдди Кессин — Протолкался к выходу и вышел на свежий воздух. Чувствуя усталость, он прислонился к капоту своего джипа. Опера доставила ему истинное удовольствие. Он смотрел, как расходятся зрители, и увидел женщину, которую только что закололи на сцене кинжалом. Он заметил, что у нее простое и, как у большинства немок, крупно очерченное лицо. Она была в черном, свободного покроя пальто, чуть полновато. словно пятидесятилетняя хозяюшка. Он подождал, пока она скроется из виду, залез в джип и поехал через мост в Альштадт, старый Бремен. Как всегда, руины, появлявшиеся в снопе света его фар, словно приветствовали его и пробуждали в его душе чувство родства. Вместе с этим чувством возникло воспоминание о только что виденном спектакле, Ощущение, насколько же окружающий мир напоминает с тем же элементом комичности тот придуманный мирок, который возник на подмостках сцен. Но теперь, когда чары музыки рассеялись, он устыдился тех легких слез, которые пролил. Слез по поводу простой и незамысловатой трагедии, как детская сказка про безвинных и несчастных животных, встретивших свой печальный конец. и собственные слезы показались ему слезами ребенка, причину которых ему не было суждено постичь.